«Сдается мне, что к какой-то разгадке мы подбираемся», — говорил Андрей Шульгину, наливая третью или четвертую чашку кофе. Вадима, утовленного событиями дня и долгим допросом, уложили спать в дальней комнате, которую неведомый хозяин использовал, наверное, как гостевую. Накормили, дали выпить полстакана виски и оставили наедине с собственной совестью, приковав наручниками к краме кровати, и посоветовав не предпринимать действий, могущих сделать остаток его жизни совсем уж невыносимым. Сами приняли душ, переоделись в чистое белье и пижамы. В гардеробе хозяина обнаружились огромные запасы самой разнообразной одежды, не только мужской, но и женской. И теперь сидели в креслах, слушали тихую классическую музыку, неторопливо обменивались мнениями. Судя по словам Вадима, таинственный узник — фигура интересная. Прорицатель, ясновидец, да вдобавок еще и профессор. Мне странная мысль пришла. А вдруг это тоже какой-нибудь пришелец, заблудившийся в лабиринте реальности и попавший в лапы чека? Шульгин откинулся в кресле, вращая на пальцы за спусковую скобу тот самый Браунинг Хайпауэр, который обнаружил в ящике стола Берестин, Потом видел там же Новиков, а теперь попал в руки Сашки. Ко всякого рода пистолетам он испытывал почти сексуальное влечение. Они для него были своего рода гипноглифами, и он мог вертеть в руках полированные железки часами, как мусульманин четки. С тем же успехом сей профессор может быть психом или шарлатаном. «Психи как раз по твоей части». Но не думаю, что такой спец, как Агранов, не разобрался бы за полгода. Тут сложнее. И надо бы нам этого ясновидца раздобыть. Вдруг повезет. В гостиной было уютно. Торшер с розовым гофрированным абажуром на латунной изогнутой штанге освещал только низкий треугольный столик, камерный квартет играл Сибелиуса. И все это так вдруг напомнило один из вечеров пятнадцатилетней давности что у Андрея защемило сердце. Было же когда-то безмятежное время, пронизанное ощущением неясного, но непременно светлого будущего. Не в идеологическом, а исключительно в личном смысле. Хорошо бы, а то мы так запутались, и ведь никто не желает объяснить, что вообще все это значит. Шульгин сделал руками движение, будто обводя ладонями невидимый шар, и твои видения... Для чего? Кто их насылает? Что хочет сказать? Меня твоя космогония совсем не вдохновляет. Какая принципиальная разница, бог ли в классическом варианте или держателе мира? Тогда кто агры, кто форзели, какая их роль, фантомы они или вправду объективно существуют? И при тут вообще мы? Шульгин не опьянел от нескольких рюмок. просто перешел в иное эмоциональное состояние. Ему срочно потребовалось решить все загадки бытия. Новиков видел, что пора заканчивать. Четвертый час уже. Утешало то, что утром можно спать до упора, никуда не спешить и ничего не опасаться. А вопрос антологии оставить до более подходящего случая. Не философские основы бытия обсуждать, А совершенно конкретными делами заниматься предстоит, чтобы бытие это самое себе реально обеспечить, а потом уже все остальное. Ибо если даже все бросить и на шикарном пароходе в окружении прелестных женщин в отдаленные южные моря уплыть, никуда не денешься от мысли, что существуешь-то только по настроению никому неведомых существ, которым стоит кнопочку, условно говоря, нажать. И следа ни от тебя, ни от всей истории человеческой не останется. При такой перспективе жить, что в камере смертников расстрела ждать. От каждого звука в коридоре вскидываться. Не за тобой ли пришли?